Глава 23 Жара должна уже отступать потихоньку, но не в г у б а х е не в г у б а х е Так жарит, что ни маску, ни перчатки снимать нельзя.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 Постарайтесь не разочаровать меня, говорил он это таким тоном, что с л е с а р ю совсем не хотелось ему возражать. Он все понимал. А вот молодой его помощник, сидевший у квадроцикла, встал и сказал: "Э, мужик, ты сильно тут не загребая, то знаешь? Что знаю? Повернулся к нему Горохов. б ы к у ю т вот такие приезжие, а потом их в барханах и не с ы с к а т ь С вызовом закончил.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 Просто спросите. Так нам что не нужен р е з а к Не понимал Миша. Просто спросите, сколько стоит и все. Терпеливо говорил Горохов. Слышь, нам по городу ходить р е з о н у нет, сказал Миша. н а с ы щ у т между прочим. Да, сказал Паша. Может, ты сам сходишь? Нет, это должны сделать вы, настоял геодезист.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 Не гони, наставлял его Миша. Не у г р о б ь к о р е ш а Не, не, не. Все будет в порядке, заверил его Валера. Я умею ездить. <Legends> Оружие, вода, говорит Паша. Вот тут, тут, здесь у меня. Дробовик у него староват. Еще проверить нужно. Стреляет ли? Большая фляга с водой, сумка со всякой медицинской всячиной. Горохов вздыхает, глядя на все это.